Глава 9. Скоро дадут им свободу, внуку старик замечал, только и нужно народу. Чудо, я Саше видал. Горсточку русских сослали в страшную глушь за раскол. Волю до да землю им дали. Год незаметно прошёл. Едут туда комиссары, глядь уж деревня стоит. Риги, сараи, амбары, в кузнице молот стучит. Мельницу выстроит скоро. Уж запаслись мужики зверем из темного бора, рыбой из вольной реки. Вновь через год побывали, новое чудо нашли. Жители хлеб собирали с прежде бесплодной земли.